Эпиграф «Оказалось, казалось еще вчера, дорогие мои, дорогие, хорошие, Пугачев». Есенин сейчас самый любимый из новых русских поэтов. Причина тому не одно только свежее и сильное впечатление его смерти. Она только подчеркнула давно уже определившуюся любовь к нему читателей. Чувство, вызванное его смертью, не взрыв отчаяния от смерти великого поэта. Смерть Есенина не показалась ни неожиданной, ни бессмысленной. Она усилила общую любовь к нему не только потому, что всякая потеря увеличивает ценность теряемого, но и потому, что самой своей смертью Есенин как бы заслужил любви еще больше, она оправдала и осветила его жизнь. Чувство, вызванное его смертью, Не похоже на чувство, вызванное смертью Блока, как любовь к Есенину, не похоже на любовь к Блоку. В любви к Блоку господствовало поклонение, сознание неоспоримого и удаляющего превосходства. Любовь к Есенину замешана на жалости и сострадании, на полном понимании и сочувствии. Его любят нежнее и ласковее, более по-человечески, чем обыкновенно любят поэтов, слишком божественных для человеческого к ним отношения. Чувство это разделяется всеми, кроме очень немногих озлобленных, не умеющих в большевике расслышать человека. Не любить Есенина для русского читателя теперь признак или слепоты, или если он зряч какой-то несомненной моральной дефективности. Есенин не великий поэт не блок, не Анинский, не Пастернак. В любви к нему всегда есть сознание равенства, соизмеримости с ним, полной дополнительности. он один из нас. В нашем сердце он занимает то место, которое сорок лет назад занимал Нацин. Сравнение это, я знаю, звучит ныне обидою, и я должен сразу же оговориться, что о сравнении дарования Есенина и Нацина не может быть и речи. Просто Есенин был, Нацин не был поэтом. Но их функции в общественном организме сходны. И тот, и другой сосредоточили в себе с особо убедительной для среднего современного читателя силой все слабости и всю тоску, своего поколения. Знаменателен образ смерти того и другого — чехотка Нацина и веревка Есенина. Первая символична для расслабленности, бессилия и бесплодия восьмидесятников, вторая — для пустоты, неприкаянности, ограбленности нашего поколения. Болезнь Нацина была болезнью силы, болезнь Есенина — болезнь веры. Нацин не мог делать, Есенин не мог верить, безверие — корень трагедии Есенина. Обычное, вульгарное представление о Есенине, как о поэте левом и крестьянском, покоится на недоразумении. Ни тем, ни другим он не был. Представление о его левизне основано на его имуженизме. Имуженисты, помимо Есенина, не были левыми поэтами, по той простой причине, что они не были поэтами. Имуженизм самого Есенина был, конечно, вполне органичен. Зачатки его совершенно очевидны уже в первой из его книг. Радуница, 1916 год. Но и маженизм, как теория, не так уж далек от старого доброго мышления образами Белинского и Потебни. Даже неразличение чистого от нечистого, помимо его бытовой хулиганской подкладки, имеет почтенную традицию в русской литературе. С одной стороны Андреев, Горький, натурализм Гоголя, с другой непристойная традиция Лермонтова и Пушкина. По существу своему поэзия Есенина совершенно правая, тесно связанная с большим прошлым. Блок, декоративное народничество стихов Алексея Николаевича Толстого, сентиментальное народничество 70-х годов и так далее. В ней нет ничего против шерсти традиционного отношения к поэзии. Идеолог крайнего поэтического консерватизма Андреевский ограничивал область поэзии красотой и меланхолией. Заменим не русскую меланхолию, русской тоской, и это определение совершенно подойдет к поэзии Есенина. Красота старой деревни и тоска почем? Вне этого определения останутся только лжепророческие поэмы скифской эпохи, явно не настоящие. Тоска, сердечная тоска, которую Пушкин слышал в песнях ямщика, которая звучит в старой народной песне, и во всей той полосе русской поэзии, которую можно назвать народно-романтической у Григорьева, у Некрасова, у Блока и у безвестных поэтов-народников вроде Сурикова и Садовникова, и в лирической прозе пленительного и забытого Левитова, и в репертуаре Плеицкой, за эту тоску мы и любим Есенина. Все его хулиганство, конечно, не более как одно из проявлений этой тоски, сочетание традиционно русской. И тоска эта звучна у Есенина в стихах, в своей легкой, доступной и сладостной мелодичности, единственных в современной поэзии. По музыкальности, в том смысле, как это слово понимается средним читателем стихов, Есенин стоит рядом с блоком, имеет то преимущество, что его музыка не отекчена и не осложнена слишком внемерной музыкой сверху. И песенность Есенина, и его тоска, конечно, очень русские но не непременно народный или крестьянский. По паспорту крестьянин и романтик крестьянства, в своей ранней поэзии Есенин не был крестьянским поэтом. Народную песню и народную легенду он воспринимал сквозь их литературное отражение, хотя бы через Клюева. Клюев был более чем Есенин, связан со своей обонежской почвой, но и у него литературная традиция преобладает над народной. Литературность же Есенина особенно ясно выступает из сопоставления его близости с литературной поэзией при полном отсутствии близости с живым народным творчеством. В его первых книгах постоянно звучит блок и никогда не звучит чистушка. Русское крестьянство сейчас создает удивительно живую и живучую поэзию, и как раз Рязанская губерния – один из центров этого творчества а поэт, вышедший из рязанского крестьянства, совершенно с этой поэзией не связан. Народничество Есенина, литературного происхождения и обусловлено литературными влияниями. Сначала ретроспективная романтика Клюева, потом социалистическая романтика Иванова Разумника, и Клюев и Иванов Разумник — люди противоположного есенинскому складу, люди с прочным идейным стержнем, без сомнений и без тоски. Подчиниться им Есенин должен был очень легко. Но это было именно подчинение внешней воле, и маженизм же с его анархической богемностью был для Есенина освобождением и обнаружением. Он оставался один с собой и своей тоской. После того, что он изверился и в Клюевскую Русь, и в Разумниковскую и Инонию, Есенину осталось только одно — вера в себя как поэта и любовь к своей славе. Многие поэты любили и любят свою поэзию и свою славу, веруют в свое величие и требуют себе поклонения, но у Есенина как раз и не было этой преданности себе. Поэзия и слава были для него соломинкой утопающего. Поэтому и в самой своей самовлюбленности он так глубоко человечен и трогателен, что мы его еще больше любим за нее. Подлинной веры в себя у него не было, и все его самопоклонение, как и все его хулиганство, Были только одной из форм его беспредметной и безнадежной тоски, от другой его веры и любви, романтической любви, к некоторой поэтической Руси, у него тоже осталась одна тоска, одно разочарование. Революция, которую он сквозь клюевские и разумниковские очки увидел, было как осуществление какой-то эстетической мистической утопии, рано обернулась Есенину крушением всякой романтики, предстала ему уродливым. Прозаически пресным, механически бездушным своим лицом, плугом, вырывающим из родной земли все, что было дорого ему своей красотой и поэзией. В подлинной революции, не утопической революции скифов, но революции чайки и комсомола, романтик Есенин не мог найти ни красоты, ни предмета веры. Это жгучая и острая тоска, безнадежное разочарование, в обманувшей его родине, звучит с изумительно искренней силой в двух из его поздних стихотворений, которые, несомненно, останутся в числе самых подлинных и памятных стихов нашего времени «На родине» и «Русь советская». Но вообще стихи его последних лет, например, персидские мотивы, свидетельствуют о явном упадке его поэтической силы. И когда последняя его вера в свои стихи рушилась, оставался единственно неизбежный конец. У Есенина много плохих стихов, и почти нет совершенных. Но, если исключить фальшивую и ненастоящую инонию и примыкающий к ней цикл, во всех его стихах есть особое очарование, какая-то особая трогательность, которая так влечет к нему и заставляет так человечески его любить. Кроме той тоски, за которой русский человек все прощает, в Есении был еще какой-то огромный запас человеческой нежности. Она особенно заразительна в его чудных стихах о животных. Все помнят его жеребенка и его собаку. Это не стихийные, не настоящие, а совершенно очеловеченные животные. Ни у одного русского поэта я не знаю таких трогательно-человеческих стихов. Нигде, может быть, тоска Есенина не звучит так ясно, как в Пугачеве. Пугачев, конечно, слабая вещь. Формально трудно что-нибудь возразить тому критику, который назвал ее жалкой и смехотворной, но надо все-таки быть человечески глухим, чтобы не расслышать за этими слабыми стихами и нелепыми образами самой страшной, подлинной, пожирающей и тоски писавшего ее человека. Особенно последние слова Пугачева, когда изменившие ему товарищи бросаются его вязать, несравненные по своей хватающей изразительности. «Где ж ты, где ж ты, былая мощь?» Хочешь встать, и рукою не можешь двинуться. Юность, юность, как майская ночь, Отзвенела ты черемухой в степной провинции. Вот всплывает, всплывает синь ночная над доном, Тянет мягкую гарью сухих перелесец. Золотою звездкой над низеньким домом Брызжет широкий и теплый месяц. Где-то хрипло и нехотя кокорекнет петух,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 Пугачев, предаваемый своими сообщниками, Есенин, предаваемый своей последней верой в свои стихи. Пугачев был началом упадка Есенина. Лучшие его стихи принадлежат ко времени непосредственно предыдущему, ко времени его московской жизни с имуженистами, когда он уже успел освободиться от фальши разумниковского псевдомистицизма. Сюда принадлежат Трерядница, Песни Забулдыги, И кобыль и корабли с пленительным сорокоустом. Правда, и в этих циклах мало стихотворений вполне удовлетворительных, как же ребенок или песня собаки, почти в каждом есть, или слишком явная реминесценция, обыкновенно из блока, например, чудные стихи Не жалею, не зову, не плачу, слишком неизбежно вызывают осеннюю волю, или пустые, малоубедительные стихи, или чрезмерно неоправданные образы, или совсем неубедительная лжемистика или-или лима самохвани с характерными для книжности Есенина неверными ударениями. Но зато есть в них отдельные стихи, до краев наполненные такой безмерной и такой совершенно излившейся сердечной тоски, что их место рядом с самыми лучшими, самыми чистыми, самыми незабвенными стихами русских поэтов, как, например, «это начало» "Проплесал, проплакал дождь весенний, Замерла гроза, скучно мне с тобой, Сергей Есенин, Подымать глаза, или режет серп тяжелые колоссия, Как под горло режут лебедей, или не жалею, Не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Или конец стихов к клюю, так мельницы крылом махая, С земли не может улететь. Или вот эти три строфы. И вновь вернусь я в отчий дом, Чужою радостью утешусь, В зеленый вечер под окном На рукаве своем повешусь. Седые вербы уплетня плетня Нежнее головы наклонит, И не обмытого меня Подлай собачий похоронит, А месяц будет плыть и плыть, Роняя весла по озерам, И Русь, все так же будет пить, плясать и плакать у забора.